Глава седьмая. Умаявшиеся и переполненные впечатлениями дети уснули, когда не было ещё и 8. Оставшись в полнейшей тишине, девушка вернулась к начатой с утра работе. Связалась со знакомым веб-дизайнером, обговорила возможности апгрейда дедова сайта. Конечно, не помешало бы ознакомиться с ассортиментом, бухгалтерией и провести анализ продаж для полного понимания картинки и составления дальнейшего плана действий. Но это она, пожалуй, отложит на завтра. Девушка как раз общалась по Скайпу с отцом своего французского друга, который по счастливой случайности оказался известным виноделом, когда пришёл дед. Спешно свернув разговор, перед этим напросившись на дальнейшие консультации, Лена прошла в кухню. Прямо место встречи у них тут какое-то. Что с детьми? Как-то напряжённо интересуется дед. Спят, умылись. Я их у себя положила, ты же не против? Ты как-то запоздало об этом спрашиваешь. Да и негде им больше спать. В смысле? Вскидывает на мужчину глаза. Сгорела их хата. Прямо с отцом изгорела. Закурил, видимо, в постели. хорошо, что дети у нас были. Лена потрясённо замерла, подняла дошку карту. Нет, ей не было жалко этого лишившегося человеческого облика человека, но и равнодушной она не осталась к такому известию. И что теперь? Откашлялась в попытке справиться с голосом. Нужно обращаться в органы опеки. Они заберут детей в приют? Дед пожимает плечами. Скорее всего, да. вряд ли найдутся желающие их усыновить. Почему? Они такие замечательные, смыślённые. Дед тяжело вздыхает. Но что с ней возьмёшь? Ни не нюхала она жизни, понятия не имеет, что у простого люда в головах. И как ей это объяснить, чтобы не травмировать нежную психику? У них плохая наследственность. Никто не захочет себе ребёнка с такими генами. Ты что? Ты шутишь, да? Причём здесь одно к другому? Уже давно доказано: запальчиво начинает плюшка, но дед не даёт вылиться её праведному гневу. Я подчёркивает. Всё это понимаю. Только вот мнение большинства в этом вопросе совершенно определённое и ещё, наверное, не скоро изменится. Наше общество незрело в этом вопросе и не скоро ещё созреет. Лена прикрыла веки, обрабатывая полученную информацию. Неужели всё действительно настолько плохо? Что это за люди вообще? Почему так? И как это изменить? Ладно, выдаёт наконец. Завтра известим органы опеки, а там посмотрим. Ребятам же ещё как-то объяснить нужно, что отец погиб. Не представляю, как это сделать. Дед бросает на неё хмурый взгляд, колеблется, не выдерживает, чертыхаясь. Оставь. Я всё сделаю. Ну, не может он переложить это дело на её хрупкие плечи. Одна мысль об этом вызывает отторжение на физическом уровне. Правда? Скидывает полные надежды глаза. Дед кивает немногословно и усаживается за стол, потирая глаза. Чёрт, и что? Ты прости, что я оставь. Не в тебе дело. Я действительно не хотела тебя напрягать. Проехали. Ладно. Девушка улыбается не смело и добавляет, спохватившись: "Слушай, у меня тут несколько идей возникло по поводу твоего сайта. Он же вообще никуда не годится". А дальше следует долгая и убедительная речь относительно провального маркетинга, стратегии и всего остального, где только слов таких на хваталось. "Послушай, Ты хочешь сказать, что весь мой бизнес никуда не годится и всё нужно менять? Да нет, что ты? возмущается Лена. К тому же, у меня ещё слишком мало информации. Завтра я планировала попасть в твой офис и ознакомиться со всем на месте. То, что бросается в глаза сразу же, так это совершенно отстойный контент сайта. А подход к рекламе вообще несерьёзный, она полностью отсутствует в социальных сетях. Грандиозное упущение. А формирование цены это же вообще ужас. Кстати, я ознакомилась с твоим прайсом. Вино, которое мы тогда пили, ты мог бы продавать процентов на 30-35 дороже, и его бы всё равно купили. Ты абсолютно недооцениваешь свой продукт. Пока говорю только о винах, до продуктов питания руки не дошли. Он смотрит на неё абсолютно пришибленно. То есть ты сделала все эти выводы, покопавшись в моём сайте. Лена пожимает плечами. Мне пришлось посидеть денёк, изучить вопрос, всё-таки эта ниша рынка очень специфическая. Посидеть денёк? переспрашивает скептически. И тут Лена действительно обиделась. Знаешь, я, конечно, не умею готовить или там кур щипывать, но вот о бизнесе знаю столько, что многим и не снилось. Да я MBA, если уж на то пошло, закипает девушка. MBA кто? MBA? гаркает плюшка мастер оф бизнес администриэйшн вы тут что совсем от жизни отстали заглядывает в его глаза непонимающий и стонет в голос ну как же с ним тяжело это означает что я обладаю достаточным уровнем подготовки чтобы ты мне доверял поясняет деду у меня есть куча свободного времени и желание раскрутить твоё дело так ты мне дашь полномочия на это дед завис раскрутить дело Да и мы и так неплохо, если честно. С тем, что есть, хоть бы справиться. Но с другой стороны, может, есть шанс, что если она чем-то займётся, то перестанет лезть куда её ни просят, спасать мир, например. Ну, если ты хочешь? Хочу. Кивает отчаянно головой. Где-то опять пожимает плечами, видимо, соглашаясь. Завтра решим вопрос с малышнёй и похоронами, а дальше посмотрим. Лена не слышала, как где-то объяснял детям, что их отец больше никогда не придёт. И слава богу, если честно, она понятия не имела, как бы объясняла всё сама. Просто по паникшему и немного испуганному лицу Димки поняла, что разговор состоялся. Лена, она с теперь в приют отправят, да? Да, мои хорошие, теперь о вас некому заботиться. Пацаны говорили, что в приюте плохо. Ну что ты, мой хороший? Если там будет плохо, ты же мне всё расскажешь. И мы что-нибудь придумаем, да? Присев на корточки и вытирая нос, парирует Лена. Я не хочу в приют, насупился Димка. А она не знает, что ему сказать. Чем обнадёжить, если сама ни в чём не уверена? Димка, золоток моё, так нужно. Я тебе одно обещаю. Если вам там будет плохо, я что-нибудь придумаю, честное слово. Клянёшься? Недоверчиво шмыгает носом мальчик. Клянусь. И обнимает его крепко-крепко, а тот стоически терпит её сопливой нежности. В этот день заняться делами деда у Лены так и не получилось. Не до этого было. Если честно, и сам мужчина отодвинул всё на потом. Взяв на себя хлопоты по оформлению малышей в близлежащий деддом. Вот и получается, что плюшка не только ему не помогла, но ещё и хлопот добавила. К вечеру оба настолько устали, что разбрелись по комнатам, когда ещё не было и 9. Даже плюшкин энтузиазм по завоеванию мужчины несколько притупился. Не пропал, нет, просто она отчётливо понимала, что не до неё сейчас деду, да и у самой никаких моральных сил не осталось. Вынул душу из неё этот день, что и говорить. До сих пор мордашки детей перед глазами стоят. Как они там одни, беззащитные, маленькие, растерянные. Ночь бессонная, и мысли, мысли, мысли, и сердце щемит от боли, и тревожно очень, и что-то новое зарождается в ней. Она на физическом уровне ощущает этот процесс. Материнский инстинкт или просто желание защитить детей, попавших в непростые жизненные обстоятельства? Почему никогда раньше она не задумывалась об этом? Ведь сколько ещё таких деток, никому по сути не нужных, лишённых материнского тепла, да и детства нормального лишённых. В тишине раннего утра слышит, как проснулся дед, как зашипела кофеварка, звякнуло ложка. Поднялась абсолютно разбитая и невыспавшаяся, побрела в душ, крикнув мужчине, чтобы без неё не уезжал. Максимально быстро освежилась и собралась, понимая, что некогда деду ждать. В рекордно сжатые сроки вышла из дома, поймав ошеломлённый взгляд мужчины. "Ты куда так нарядилась?" изумлённо спросил дед. "Нарядилась в стильный костюм нежно-лазурного цвета, туфельки на пару тонов темнее. Волосы, собранные в узел на затылке. В офис самое то. Обычный офисный лук. Почему сразу нарядилась? парирует девушка. У меня обычная контора, там никто вот так широкий жест в сторону плюшки не одевается. Значит, будут. Офис лицо компании, сотрудники должны выглядеть соответственно. Очередной опасливый взгляд в её сторону. Впрочем, она уже к ним даже привыкла. то, что он немного погорячился, разрешив принцессе копаться в своих делах, дето сознал уже ближе к обеду, когда к нему ворвалась пропахшая сердечными каплями главбух. Дед, ты кого мне привёз? Это же это она везде лезет, а это между прочим конфиденциальная информация. Моя отчётность конфиденциальна? удивляется мужчина. Не, но ну мы не можем демонстрировать её всем желающим. Не годует Виктория Владимировна. Дед пожимает плечами. Считайте её нашим аудитором. Аудитором? Переполошилась ещё больше главбух. Ты что? Ты мне не доверяешь, что ли? Виктория Владимировна, возвращайтесь к работе. А с этой, Еленой Андреевной, что делать? Я вам уже ответил. Считайте, что у нас проходит аудиторская проверка. Через пару часов к Григорию зашёл и начальник отдела продаж. "Дед, это что за нимф у нас по отделу рыщет? Очаровала мне всех мужиков, выдают ей все коммерческие тайны как на духу. Это моя головная боль", потирает устало глаза. "Так мне ей давать информацию или как?" ухмыляется Лёня. "Да чего уж теперь? Давай" Может, и правда, что толковая подскажет. Она этот, как его, МБВ или БМВ говорит о сам ключи от машины ищет на столе, заваленном бумагами. МБА подсказывает более продвинутый Леонид. Точно. Подтверждает, дед и в спешке покидает кабинет. Всю дорогу до виноградника мужчина убеждает себя, что он вовсе не сбежал. Ему и правда нужно проконтролировать обработку лозы. А потом ещё и в коровник желательно заскочить, переговорить с зоотехником. У него накопилось масса вопросов по новому кормовому рациону бурёнок. Когда ближе к вечеру Дэт вернулся в офис, там никого уже не было, и только принцесса, сняв пиджак и обувь, всё так же изучала что-то, всматриваясь в экран монитора. Мужчина резко постучал в дверной косяк. Лена испуганно вскинула голову. "Ты меня напугал", Извини, ты домой собираешься? Надо же, я думала ты вообще обо мне забыл, и мне придётся топать пешком. Дед пожимает плечами, сомневаясь. Что тут можно ответить? Подождёшь немного, я закончу с этим отчётом и перекину кое-что себе на электронку, чтобы иметь возможность поработать дома. Ладно, я пока колесо подкачаю. Он выходит, а плюшка устало откидывается в кресле. У неё был поразительный день. очень познавательный и информативный. Да уж. Ну, во-первых, она чётко определила для себя маркетинговую стратегию. Во-вторых, разобралась с ошибками при ценообразовании, выбрала оптимальный в их случае метод. В-третьих, воочию увидела работу коммерческого отдела и бухгалтерии. И к работе последней у девушки возникло масса вопросов. Хотя и продажники не особо порадовали, но это лечится тренингами и семинарами, организованными для сотрудников. А вот уходящие непонятно куда прибыль предприятия. У Лены возникла непоколебимая уверенность в том, что бухгалтер ничисто на руку. В общем, работы непочатый край. Девушка перебрасывает необходимую информацию на свою новую электронку, закрывает вкладки, чистит историю и выходит наконец на свет Божий. Кстати сказать, кофесу деда у плюшки тоже были вопросы. Уж больно неказистый тот был. Но не может контора успешной фирмы иметь такой задрипанный вид. Садится в машину. Голова гудит от полученной информации. Дед заводит мотор и плавно трогается. Смотрит на девушку, которая устало растирает плечи. Завтра тоже в контору поедешь? Нет, качает головой. Информации много, нужно переварить. Да и взяла я кое-что на дом, так что будет над чем поработать. А вообще я бы хотела завтра пофотографировать Нам нужен дополнительный материал для сайта. Ты что, фотограф? Удивляется дед, паркуясь у дома. Нет, но хорошие фото сделать могу. Ты невысокого обо мне мнения, да? Уточняет девушка после секундной паузы. С чего ты взяла? спрашивает и не дожидаясь ответа, выходит из машины. Поговорили. Тяжело вздыхает Лена в пустоту.